Глава двадцать пятая. На что ты намекаешь, Джосс? Тебе не кажется это странным? Ни одна, а целых две. Нет, подожди-ка, целых три зачитанных до дыртомика по малоизвестной науке микологии. Сама, по сути, много ли трудов по микологии найдется в твоей коллекции? Один-два обиженно проговорила я. Да, но ты повар. А твоя сестра — бывший анестезиолог, ныне домохозяйка. По-моему, это как-то подозрительно. Под словами как-то подозрительно ты подразумеваешь, что она убила моего мужа, спросила я, выдержав долгую паузу. Думаешь, это возможно? Конечно, нет, чёрт возьми, взорвалась я. Моя сестра Филяна и мухи не обидит, причём в буквальном смысле. Но у неё в детстве в спечичном коробке была скорая помощь для муравьёв и пауков, которые забрели к нам на кухню. Она выносила их на улицу, чтобы мы на них не наступили. Это невозможно, она врач Джосса, а не убийца. «Я не говорю, что у нее натура убийцы», — спокойно ответил он. Я имел в виду с практической точки зрения. Могла ли она совершить такое, забыть о ее доброте и милосердии, Розе, где она была во время последнего завтрака Гарри, где были все? Ну, она была со всеми в гостиной, по-моему. И ты тоже там была? Нет, я сидела в прихожей, и помню, я вышла туда, чтобы налить себе выпить, пока ожарились грибы и села на ступеньки со стаканом. И она могла в это время тихонько выскользнуть из гостиной, зайти на кухню и подложить в сковороду ядовитый гриб. Ведь она любила тебя и ненавидела Гарри не меньше, а может, и больше, чем ты. Что за бред? Нет, она бы ни за что так не сделала. «Разве, а почему? Духу не хватило бы». «Нет, дело не в этом. Или ума. Нет». «Решимости, храбрости, силы воли. Всех тех качеств, Розе, которым ты так завидовала, когда выросли вместе. Всех тех качеств, которые сделали ее одним из лучших специалистов в медицине, в социальной сфере, вообще любой сфере, которую соизволишь назвать. Всех тех качеств, которых у тебя нет. Потому она и способна на убийство, а ты нет». Ей не хватило бы живости, убеждённо проговорила я. Да у неё есть все те качества, что ты перечислил даже в избытке, но Филли честная до абсурда, она вообще не способна на обман в любой форме, в любом виде, даже в виде Майкла Филберна. Я замерла. Ты никак не можешь поверить, Арозе? Да, Твоя любимая Филли, мать троих чудесных детишек, хозяйка одного из прекраснейших домов в Коц-Олтсе, леди тысяча акров, столб общества, староста в школе, усердный благотворительный работник, икона твоего детства, твоя старшая, красивая волевая сестра изменяет мужу, заводит роман. Причем роман не по безумной любви, а скользкий, грязный, спланированный перепихон по средам со слащавым, похотливым бабником Майклом Филберном. На это она способна? Я угрюмо выдержала его взгляд, решив не отводить глаз, но внезапно подпрыгнула, как кролик. Зазвонил телефон, я схватила трубку. «Если он там с тобой, передай ему, чтобы немедленно бежал сюда. Я больше не собираюсь носиться вверх-вниз по приказу ее высочества. Еще немного я привлеку ее за жестокое обращение». Я передала телефон Джоссу, это Вера. «Вера, привет!» «О, Боже, о, Господи, ладно!» «Да, Вера, хорошо, я понимаю. Да, я приду, не заводитесь. Да, уже иду». Он устал и опустил трубку. Потер лицо ладонями и вздохнул. Похоже, Анабелл повадилась звонить мне через каждые пять минут. Ее агент провалил какой-то контракт на книгу, и она хочет, чтобы я использовала свои связи и во всем разобрался. Придется пойти и перезвонить ей Розе. Она сводит Веру с ума. «Позовите мне моего мужа или вы уволены». На самообъяние просидел я. Он ничего не ответил, я закусила губу. Может, я повела себя как стерва? Да, пожалуй, но мне было всё равно. А ещё тефострая колребности, я вдруг поняла, что хочу, чтобы он разобрался с моими проблемами, чтобы он всё бросил и посвятил мне безраздельно своё внимание, чтобы он утешил меня, а не её. Он встал, уходя, я проводила глазами его высокую широкую спину и села на опрокинутую коробку, утопая в безысходности своего горя. У самого выхода он обернулся и посмотрел на меня. «Послушай меня, Рози. Ничего не делай, хорошо? Оставайся здесь, ни с кем не встречайся и ни с кем об этом не разговаривай, поняла?» Спокойно убирайся в доме, занимайся своими делами, но ничего не предпринимай до моего возвращения. Пусть какое-то время я буду занят, но потом обязательно вернусь, и будь я проклят, если не докопаешься до истины, понятно? Ведь он принял мой тупой взгляд за согласие, потому что, продиктовав мне эти пространные инструкции, сразу вышел. А мне осталось лишь гадать, отчего у меня такая слабость в коленях. то ли от его чисто американской мужественности и роста в шесть футов два дюйма, то ли от того, что я всего лишь убогая женщина, питающая тайную страсть к властным мужчинам. Будь я проклят, если не докопаюсь до истины, как мило. Я позволила себе впасть в легкий экстаз от этих слов. Ах, если бы у меня была кассета с его голосом, чтобы слушать ее в тяжелые минуты или в радостные минуты, раз уж на то пошло. Можь удавиться она, Белл, он и с моими проблемами тоже разберется, поняла? Я фыркнула. Просто так получилось, что я вторая на очереди. Так я и сидела, мечтательно глядя в пространство, обнимая колени, погрузившись в завораживающие грезы о том, что теперь, как по волшебству, все будет прекрасно лишь потому, что он так сказал. Ведь он намеревается докопаться до истины, но тут меня осенило. Я вздрогнула и уронила колени, проклятие, с чего это вдруг все будет прекрасно. И почему он приказал мне ничего не предпринимать, ни с кем не говорить, сидеть тихо? Да потому... Да потому что он задумал впутать в это дело мою сестру, вот почему. Я вспыхнула, Филли... О, Господи, да он с ума сошел. Неужели он серьезно думает, что я так и буду сидеть и полировать ногти, зная, что он задумал, зная, что он собирается сделать?» Я быстро собрала его через 20 минут мы с ним были уже у дома тёти Филе. Дверь чёрного хода была не закрыта, я толкнула её причём, и чёрная кошка ракетой вылетела из кухни. Я ей позвала: "А есть кто дома?" И кончай капризничать, чёрт возьми. Филя в дверях детской комнаты показалось её пылающее лицо. "Орози, извини, я даже не слышала, как ты вошла". Проклятый ребёнок орёт как резаный всё утро. Я уже не слышу собственных мыслей. Знакомое чувство, сказала я, захлопнув дверь за дамой, обняв плачущую Хлою, которая подбежала ко мне. Не опустила его и взяла девочку на руки. А его иногда тоже капризничает, и что бы я ни делала, всё без толку. А я всегда что не делаю в этом доме всё без толку, взбешенно прошептала она и громыхнула чайником о плиту. Растворимой будешь. Да, конечно, я только его и пью. Я тоже. Филе потянулась за банкой кофе, ее лицо вспотело, раскраснелось, глаза горели от злости. Она раздраженно смахнула с лица растрепавшуюся прядь волос. «Почему она не в школе?» — спросила я, устроившись за кухонным столом и усадив схлепывающую племянницу к себе на колени. Она утверждает, что у нее ухо болит, но по какой-то удивительной причине боль исчезает, как только начинаются телепузики. Ничего, успокоила ее я. У детей постоянно что-то болит, а потом проходит. Это как температура. Наверное. Только вот моя температура все время повышается и повышается. Она с треском закрыла крышкой банку кофе. Потом вздохнула. «Ох, Розе, извини, не обращай на меня внимания». «У меня сегодня утром ужасное настроение. Все как-то навалилось разом. Чертовы рабочие и до сих пор здесь, по-моему, они уже у нас поселились. Мне скоро придется их усыновить. И они опять испортили обои в комнате Берти. Господи, ну неужели можно умудриться приклеить бордюр с танкистом Томасом вверх ногами дважды? Черт возьми, Хлоя, оставь Айва в покое. Не хочет он быть полярным медведем. Неужто ты не понимаешь?» Я деликатно высвободила ревущего сына из страстных объятий Хлои и посадила его на колено. «А ты что хотела, раз живешь в таком большом доме?» — заметила я. «Да, я понимаю, такова жизнь, в этом-то и проблема. Я уже тупею, каждый день занимаюсь нуднейшим утотенью и понимаю, что на завтра все повторится снова. Значит, у тебя стресс. Немножко». Айва стала заворачиваться у меня на колени, и я посмотрела на сестру. «И поэтому ты завела интрижку с Майклом?» Она застыла с чайником в руке, поставила его и обернулась. «А, так значит, и вот зачем ты приехала?» «А я все думала, что ты здесь делаешь». Секунду она смотрела на меня, потом отвернулась и снова принялась наполнять чайник. «Что ж, наверное, это неизбежно, и рано или поздно ты все равно бы узнала». «Какая же милая маленькая птичка залетела в твою намертво закрытую раковину?» Никакая, приходили полицейские и обыскивали коттедж. Они разворотили весь чердак, в том числе и твои вещи, твою одежду и прочее. «Они обыскали твой коттедж?» — шахнула она. «Господи, зачем?» «Откуда мне знать? Я пристально посмотрела на нее. Наверное, что-то искали». «О, Рози, мне так жаль. Наверное, ты чувствуешь себя ужасно, а не сильно все разворотили?» «Не очень. Гораздо больше меня потрясло...» Насколько всё это унизительно. Всё равно, как если бы тебе устроили личный досмотр с раздеванием. Делала это женщина-суперинтендант жуткая Мемра, которая твёрдо вознамерилась выпустить из меня кишки. Так вот, после того, как они ушли, я поняла, что кое-что из барахла в коробках принадлежит тебе. Джос был со мной и рассказал мне всё остальное. Да, значит, была всё-таки маленькая птичка. Как ты сказала, я бы узнала рано или поздно. Да уж. Она отвернулась и принялась разгружать посудомоечную машину, стоя ко мне спиной и совершенно меня игнорируя. Какое-то время я наблюдала за ней, и внутри меня закипала ярость. Филли, как ты могла, взорвалась я. Как я могла завести любовника или как я могла спутаться с Майклом? И то, и другое. Она прекратила разгружать машину, выпрямилась, сжимая в руках кружку и вздохнула. «Я не знаю, наверное, мне просто хотелось сбежать, отдалиться от всего этого». Она махнула рукой, оглядываясь вокруг. «Сбежать от чего?» — спросила я и обвела взглядом ее великолепную деревенскую кухню, наполненную современной техникой и отделанную с таким тонким вкусом. «Тебе все это кажется таким милым, да? Таким идеальным? Вообще-то, Розе, моя жизнь до да, того идеальна, что меня иногда даже тошнит». Я знаю, что говорю как избалованная сука, но сама по сути у меня есть всё, и что же мне с этим делать? Сидеть и восхищаться, перебирать сухие цветы и думать о том, как же мне повезло. Это всего лишь вещи, понимаешь, они ничего не делают. А как насчёт воспитания детей? Это тоже вещи, проговорила я, может, немного ханжески, но с растущей злобой. Ах, да, забота о детях. Это же так замечательно и чудесно, не так ли? По крайней мере, это нам внушали Пенелопа Ильича и Мириам Стоппорт, в то время как сами делали блестящую карьеру. Но это еще и скучно, Розе, и не смей возражать, потому что ты сама знаешь, что я права. Не самое захватывающее занятие — приучать ребенка к горшку или тереть морковку или читать слоника Элмера в 318-й раз. Так вернись на работу, черт возьми. Я взорвалась от негодования. Найми няню, подави свою гордыню. «Я не могу, Розе, и поверь, гордыня здесь ни при чем». Собравшись испытать блаженство материнства и его божественный свет, я бросила работу и сгоряча поклялась кормить грудью минимум 18 месяцев. Мне казалось, что с моральной точки зрения я стою на ступень выше, чем те бездушные матери, которые преследуют эгоистичные цели. И как только приходят няни, виноваты выбегают за порог в костюмчиках Армани. Но это тут ни при чём. Дело в том, что я просто физически не в состоянии вернуться к прежней жизни. Почему? Во-первых, я опоздала. Я 6 лет пропадала неизвестно где и неважно, каким потрясающим специалистом я была тогда. Сейчас на это всем наплевать. Но проблема не только в этом роде. Основная загвоздка в том, что я слишком узкий специалист. Я анестезиолог, чёрт возьми. Не секретарьша, не врач-педиатр, не адвокат. Я не могу просто так устроиться на работу в офис или начать врачебную практику. Я должна работать в больнице, в операционной. Если бы я вернулась на работу, мне пришлось бы выкладываться по полной, иногда ночевать на паралёт, причём не факт, что в Глостершире. И как прикажешь сочетать это с ролью жены глостерширского фермера и матери троих детей? Она помолчала, глядя в окно, потом посмотрела на Хлою. Если я своих девочек буду поощрять в том, чтобы они стали секретаршами или косметичками. Филли ты шутишь. Почему? У Семьи, которая иногда делает мне эпиляцию двое детей и четыре рабочих утра в неделю. Разве она не успешнее меня? Она общается с людьми, выходит из дома и зарабатывает деньги. Короче, делает куда больше, чем я в этой богом забытой сельской дили. Конечно, если Анны и Хлоя прибегут из школы и заявят: "Мамочка, мы хотим стать епископами и пилотировать самолёты", я отвечу: "Конечно, милые мои, это очень похвально. Но хотите ли вы иметь детей? Потому что если у вас будут дети, как вы собираетесь воспитывать их и одновременно вести Boeing 747 в Стамбул 5 раз в неделю или следить за паствай?" Нет, нет, цеплятки мои. Отложите в сторону свои заявления о поступлении в университет. Вместо этого идите лучше на курсы парикмахеров, потому что лишь тогда вы сможете иметь всё и сразу. Как ты цинична. Безусловно. Но я не огорчаюсь. Этот цинизм от того, что мне скучно до смерти Рози, и от того, что я умная, не прекрасно выполняла свою работу, но сейчас я не работаю, а моё место заняли люди менее способные, чем я. «Но я не огорчаюсь, потому что мне не о чем жалеть. У меня нет повода кусать локти». «Я сама сделала выбор, приняла решение. Никто не делал этого за меня. Я сама виновата, что мой выбор оказался неверен. Я ошиблась с выбором экзаменов, университета, карьеры. Ошиблась с выбором, она замолкла, мужа. Ой, я не знаю. Да, нет. Как знать? Посмотрим правде в глаза, если бы я не вышла за Майлза». Вышло бы за кого-то, очень на него похожего. Меня с рождения запрограммировали на брак с богатым, презентабельным, симпатичным парнем, таким как Майлз. А ты меня знаешь, я никогда не выбивалась из стереотипа. Она вздохнула. «И что в этом плохого?» — воскликнула я, подумав, «О, Господи! Да некоторые женщины, кому хочешь, глаза выцарапают, чтобы соответствовать такому стереотипу, в том числе и я». «Ничего», — терпеливо ответила она. «Да». Ничего плохого в Майзе нету, он милый, надёжный, спокойный, дружелюбный, весёлый Майз. Это со мной что-то не так. Я чувствую себя запертой в клетке, я так разочарована, и иногда мне просто хочется вырваться. Но спутаться с Майклом, господи, почему именно с Майклом, чёрт возьми? Она опажала плечами. Мы думаем одинаково. Он чувствует то же, что и я, его тоже отупляет идиллия нашей жизни. Нестерпимая слащавость в возвращении домой к ошкуренным сосновым дверям, спагетти-боланьезе и двум с половиной детям. «Но он же такой мерзавец». «Да». «Это правда, зато в постели он бог». «О, я оторопела». «Извини, твоя мещанская добродетель, уязвлена, не так ли?» «Такие милые девочки, как мы, не должны даже задумываться об этом, да?» «Может, на самом деле он и не так хорош, по крайней мере, Селис». Парочная тайная сущность интрижки будет в человеке-звере. Она вызывающе вздёрнула подбородка и взглянула на меня. И во мне тоже разбудилось, если хочешь знать. О, ну ладно, я не была уверена, что мне хочется знать подробности. Она обернулась, откинула голову и энергично почесала затылок, глядя в окно. Я заметила, что её глаза сияют, горят, и откашлялась. И Майкл был единственным, с кем у тебя Ну ты понимаешь, с кем у меня был роман? Да. Нет. Ах, Филли. Ах, Филли, она обернулась и просияла. Да не бойся ты, не такая уж я неразборчивая, не надо тащить меня сдавать анализы на СПИД и тому подобное. Был ещё один человек ещё до Майкла. Но он был слишком молод, влюбился по уши и подобрался ко мне слишком близко. Мне этого не хотелось. Он слишком многого от меня требовал. логичнее было бы от него отделаться, потому что это было безумие. Он жил очень далеко, и мне приходилось проводить всё время в дороге, 2 часа добираться до Лондона ради 10-минутного свидания со сладким мальчиком. Нет, Майкл подходил мне идеально. Он обитал неподалёку, но не постоянно. Не хотел, чтобы я бросила Майлза, как тот другой, и к тому же, думаю, во все небо в меня влюблён. Когда начались проблемы, он расстроился, конечно, но слишком уж наш роман затянулся, и становилось скучно. "Нет, задумалась она. А клыва мне нравился только секс, и тебе в нём тоже. А вовсе нет. Конечно, секс был неплох, но на самом деле меня привлекала, даже захватывала опасность. Одно неверное движение, всё это она обвела рукой комнаты, канет в пропасть, развеется в дым. Дом, муж, даже дети. Я словно играла со своей жизнью в русскую рулетку". Я чувствовала себя живой. Чувствовала кровь в жилах. Все равно, что в операционной, когда твой палец лежит на кнопке, от твоей руки зависит все, и ты знаешь одно неверное движение, и у тебя на столе труп или коматозник. «Я бы с ума сошла», — воскликнула я. «Еще бы, Рози. Но в тебе же никогда не было инстинкта убийцы, не так ли?» «Нет, наверное, нет». «Этому твоему качеству я всегда завидовала». Ты такая мебанная, готова променять все, что угодно, на безмятежную жизнь. Ты готова была жить с Гарри, человеком, которого ненавидела, лишь бы не мутить воду, не так ли? Я вдруг задрожала, слушая ее. А вот я бы так не смогла. Но я никогда не ненавидела Майлза. Мы хорошо ладим, только вот фейерверки больше не летают. Филипп пролепетала я насчет Гарри. Ты могла бы... То есть ты... Чёрт она прыгнула, но было уже слишком поздно, чашка соскользнула со стола. А, господи, Хлоя, это уже вторая чашка с соком за сегодняшнее утро. Она схватила тряпку и принялась лихорадочно оттирать пол. Ах, ты бестолковая девчонка, ты даже не смотришь, что творишь, только и знаешь, что под ногами путаться. Да я вытру. Одной рукой я обняла расстроенную хнычущую Хлою, другой взяла с плиты ещё одну тряпку. «Нет, это чистейший ирландский лен, Розе, а не половая тряпка». «Извини, я уронила тряпку». В это время Аева принялся подвывать из сочувствия Хлои и, перекрывая хаос, зазвонил телефон. «Господь всемогущий, дай мне сил!» — прошипела Филли. «Я подойду в прихожей, здесь даже собственного голоса не услышишь». Она зашагала прочь, швырнув на пол промокшее кухонное полотенце. Хлоя захныкала и повисла у меня на шее, а Эва накрепко прицепилась к моим согнутым коленям. Они прилипли ко мне, как банный лист, а я пыталась вытереть пол. Я деревенела от шока, орудуя тряпкой, вдруг с ужасом осознала нечто, чего вовсе не хотела понимать. Но теперь от этого было уже никуда не деться. «Тихо, Хлоя, тихо, все хорошо. Где у нас печенье?» Филя вернулась через пару минут бледная как смерть, будто видела привидение. Замерла в дверном проёме, уставилась в одну точку прямо над моей головой. Что, с тревогойна спросила я Филю, что стряслось? Мама звонила. И что? На сердце ухнуло, мне стало страшно. С папой беда. О, господи, я зажала рукой рот. Он хотел поехать в полицейский участок и сдаться. Я вытращилась на неё. Языка не имел. Её глаза медленно опустились и встретились с моими. Это был папа Рози. Он только что признался. Это он убил Гари.